«О, ты уже проснулся», – облегченно выдохнул Шоши, – «а я все боялся, не рано ли. Ты как?» Кайден вспомнил, как его вчера вели домой и что он при этом нес, и неловко потупился, пропуская друга в дом. «Да уже в порядке. Ты просто спросить, или я зачем-то нужен?» «Я не хотела тебя беспокоить, но раз уж ты не спишь, то лучше тебе сходить на совет, потому что Ушеп хочет поговорить со всеми старейшинами». А если кто не явится, ты ж его знаешь, скандал будет такой, что крокодилы разбегутся с перепугу. А это ещё что? А это у нас вот гость. Безнадёжно развёл руками Кайден. Его там наставник ищет, сообщил Шоше, пытаясь на глаз определить, достаточно ли разумным выглядит разноухий, чтобы с ним вообще заговаривать. Почему ищет? удивился тот, распахивая глаза так, что они едва не сделали с круглыми. Он же знает, что я здесь. Он сам меня послал поговорить с мэтором. Он повёл рукой в сторону собеседника и чуть не уронил косяк. Рассказать ему о вреде наркотиков и всё такое. "Да?" недоверчиво хмыкнул Кайден. "Именно. И я рассказал. Наркотики зло". "Это было до того, как вы зла курнули или уже после?" уточнил Шоши. Не помню. Какая разница? После, уверенно поделкайден. Если бы он попытался до, он бы заметил, что папа не знает языка повелителя. Здравствуйте. А на каком же мы говорили? Вам ведь не, сихиничил кайден. Нам непявшившимся козлу. Этого не понять. Шуша, когда же заседание начнётся? А то мне ещё умыться надо. Когда все соберутся? Думаю, ты успеешь и умыться, и позавтракать. Он же сказал всех. А как собираются наши старики, ты сам знаешь. Кайден вспомнил несколько общеизвестных случаев, когда старейшины по пути забывали, куда шли, или умудрялись заблудиться в собственном огороде, и согласился. Есте ему не хотелось. Умывание времени заняло немного, а дорога до дома совета и того меньше. Поэтому, когда он, оставив борцов со злом на печенье тётушки, явился в памятный зал, и старейшин успели собраться только Гайл и Нагмал. Мрачные и злые они сидели у дальнего края стола, прожигая негодующими взорами инициатора безобразия. Но голоса подавать не смели, хотя причина для негодования имелась. Почтенный пращур выседал на противоположном конце стола, а рядом с ним пристроилась незнакомая к Айдену девчушка лет 12 на вид. Она увлеченно тарахтела об растительных системах, время от времени тыкая пальчиком в светящийся плоский экран, установленный перед ней на столе. У Шепа восхищенно ахал и цокал языком, периодически восклицая, «Ну надо же, а в мое время для этого требовалось два ревера и полторы дюжины рабов!» Наверное, впервые услышал о насосах. За их спинами стоял заботливый эльф и давешний рыжий дикарь-переводчик, хозяин общительной матрены. Завидев Кайдена, они дружно поздоровались, после чего эльф опять с интересом уставился в экран, а рыжий подошел поинтересоваться самочувствием. Да все в порядке, в который раз отозвался Кайден, в который же раз вспоминая, как вчера опозорился. «Ты только предупреждай вовремя, что у тебя грак ручной!» Верзила слегка смутился. «Да кто ж знал, что она отвяжется! Не переживай, сегодня я ее хорошо привязал! А зачем нас собирают, не знаешь?» Достарик да наконец сообразил, что ругать вас без толку, и решил поговорить по делу. Про болото это ваше, про систему управления в посёлке и вообще о делах. Хочет чем-то полезным заняться. А что это за ребёнок? Это такой очень полезный ребёнок, который очень много знает, уклончиво ответила рыжая и мгновенно сменил тему. Ты Эльмару не видел случайно? Нет, не видел, покачал головой Кайден. Но я видел Орландо, если его вдруг искали. Он у меня дома, общается с моим отцом. Пока не искали, но позже может понадобиться девочку домой вернуть. Волшебников ихних оттуда сюда переправить, как закончат. Сомневаюсь, что он будет в состоянии. А чего с ним? Они с моим стариком сейчас на пару курят какую-то траву. Грёлбаный растаман, в сердцах воскликнул грака владелец. Его же предупреждали, что он будет нужен, потому что мафей займёт Вот же растолбай. Не беспокойтесь, как бы мимоходом заметил эльф, не отрывая взгляда от экрана. Если понадобится, я приведу его в сознание за несколько минут. А чем занят Мафий? Заинтересованно подняла голову девчушка. Он что, сегодня больше не придёт? Я хотела с ним ещё обсудить одну мысль насчёт теории предсказаний. Объяснялась она вполне по-взрослому, и Кайден подумал, что внешность её наверняка так же обманчива, как и у прочих магов. Выглядит как дитя, а на самом деле взрослая волшебница. Сегодня в Шэлара оперируют. Неохотно назвался рыжий. Мафий там то ли на наркозе, то ли на жизнеобеспечении, не знаю, как оно там у них называется и как вообще делается на магии. А что с ним? забеспокоилась юная магичка. Он же вчера выглядел совершенно здоровым. Что случилось? Да ничего не случилось. Плановая пластика бедренных мышц. Не будет же он до конца жизни на костылях ходить. То есть вчера все об этом знали? Ну, наверное, кому надо, знали. А что, по-твоему, должны были только об этом и говорить? Насколько я представляю Лмарова кузена по описаниям, он всегда в таких случаях ведет себя, как ни в чем не бывало. Это да, согласилась девочка, в этом он реально крут. Мне бы тоже так научиться. Папа никогда бы ни о чем не догадывался, что бы я не натворила. Может быть, если бы он еще и телепатом не был, точно не догадывался бы. Интересно, она не родственница двум похожим эстралицам, магии того же типа и, судя по всему, тоже наследственная способность. Но, судя по её ще, дело не такая уж и взрослая. Подросток, наверное, как тот же Мафий. Тем временем, лишённый её внимания Ушип, наверное, заскучал и принялся ворчать на своём древнем диалекте. Насколько смог понять Кайден, что та время, наверное, интересовался, почему до сих пор из 14 стоешин пришло только трое и где остальные? Кайден догадывался, но сел благоразумным сделать вид, будто ничего не понял. Он уже жалел, что явился так рано. Пока старики соберутся, успел бы не только позавтракать, но и повидаться с Анарием.